В ресторане мы заказали закуски и пиво. Официант принес пиво в высоких глиняных кружках. Пиво было очень холодное, и на стенках выступили бусинки. Подались десяток разных закусок. «Весело вам было вчера?» — спросил я. «Нет, не очень. Как пишется?» «Плохо. Не двигается у меня вторая книга. У всех так бывает. Я знаю. Но все таки это меня мучает. А Южная Америка? Не забыли еще? — Нет, не забыл. — Зачем же дело стало? — Фрэнсис. — Так возьмите ее с собой, — сказал я. — Она не захочет. Это не для нее. Ей нужно большое общество. — Тогда пошлите ее к черту. — Не могу. У меня все-таки есть обязательства по отношению к ней. Он отодвинул тарелку с нарезанными огурцами и взял маринованные селедки. — Скажите, Джейк, что вы знаете о леди Брэд Эшли? — Леди Эшли — и ее фамилия Бред Имя.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 Когда она вышла за Эшли? Во время войны. Ее возлюбленный как раз окочурился от дизентерии. Почему вы таким тоном говорите? Виноват я нечаянно. Я просто хотел изложить вам факты. Не верю, чтобы она вышла за кого-нибудь не по любви. Однако она это сделала дважды, — сказал я. Не верю. Так зачем же вы задаете мне дурацкие вопросы, — сказал я. Если вам не нравятся ответы. Я вас об этом не спрашивал. — Вы просили сказать вам, что я знаю о Брэд Эшли. — Я не просил вас оскорблять ее. — а вас к черту. Он встал из-за стола с побелевшим лицом и стоял белый и злой позади тарелочек с закусками. — Сядьте, — сказал я, — не валяйте дурака. — Возьмите свои слова обратно. — Простишь, что мы, приготовишки, что ли? — Возьмите свои слова обратно. — Хорошо все, что угодно. Я в жизни не слыхал о Брэд Эшли. Теперь вы удовлетворены?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 Вот тина, подумал я. Забудьте, что я сказал, — проговорил я вслух. Не сердитесь. Ладно, все хорошо. Мне просто в ту минуту стало обидно. Вот и отлично. Давайте закажем еще чего-нибудь. Покончив с завтраком, мы пошли в кафе «Де Пе» и выпили кофе. Я чувствовал, что Кону хочется еще раз заговорить о Брэд, но я не поддавался. Мы поговорили о том о сем, потом я простился с ним и пошел в редакцию.